Педагог. Серия 6. Алло? Добрый вечер. Добрый. Могу я услышать Мари? Марина! Тебя Кто? Мужчина. Видимо, твой писатель. Я вас слушаю. Здравствуйте, Марина. Александр Антонович, рада вас слышать. Я хотел поинтересоваться, как продвигаются дела. Работа на месте не стоит. Страница за страницей идём вперёд. Послезавтра суббота, мы условились встретиться. Наш договор остаётся в силе. Не беспокойтесь, Александр Антонович, я обязательно к вам приеду в назначенное время. Тем более у меня уже есть материал для обсуждения. Спасибо, буду с нетерпением ждать нашей встречи. До свидания. До свидания. Объявился классик. Объявился. Надо ускорить работу. Чем больше будет обработанного материала, тем быстрее предоставится возможность решать финансовые вопросы. Значит, в первую очередь всё-таки тебя интересуют деньги. А я начал привыкать к его произведению. Мне интересна работа редактора. Однако потраченное время должно быть как-то компенсировано. Ну ты права. Надеюсь, компенсация каким-то образом распространится и на меня, ведь я не только слушаю, но и даю советы, не так ли? Так, так, папа. Я непременно поделюсь с тобой своим гонораром. М-м-м, mm. <связь> ну, ну что ж. А теперь было бы неплохо продолжить семейное чтение. А ужин? Ну, впрочем, если ты не голоден, почитаем ещё немного. Так, вернёмся в особняк Уланова. Михаил Матвеевич, мне необходимо покинуть ваш гостеприимный дом. Обнаружилась новая проблема. Да, позвонила Оксана. Понимаете, девушка, с которой я встретился, когда мы ехали к вам, просит помощи. Какой? А, говорит, плохо ей. Мне кому скорую вызвать? Этого я не знаю. Также не знаю, куда ехать. Ну, видимо, домой, если не последовало уточнений. Да, но я не знаю, где она живёт. Перезвони и уточни адрес. А, это верно, да? Да, сейчас. Не отвечает. Странно. Хотя, кажется, я знаю её адрес. Карла Либкнехта 16. Да, да, именно этот адрес попросил назвать таксисту. Фу, Михаил Матвеевич, побегу я. Вы уж простите меня. А, понимаю. Жаль, что не удалось пообщаться вдоволь. С другой стороны, я дал тебе работу. Ещё не раз встретимся. Кстати, завтра в 15:00 в этом доме начинается твоя частная практика. А пока спиши. Может быть, действительно сейчас ты там нужнее. Всего доброго. Багрянцев нас их попрощался с Улановым, признательно улыбнулся Даше и быстрым шагом вышел на улицу. Он всегда был скор на оказание помощи кому бы это ни было, но в этом случае ему не просто интуитивно хотелось оправдать собственное равнодушие к чужой беде. Тревожное чувство подгоняло его. Он искренне переживал, подсознательно считая, что спешит на помощь к самому близкому человеку. Увидев такси, Антон Сергеевич выскочил на проезжую часть и, подняв руки вверх, преградил движение автомобиля. Мне срочно! Да ты что, сумасшедший! Я же говорю вам, мне срочно! На тот свет спешишь? Нет, на Карла Липкных ты шестнадцать. Это опять ты. Ха, я вас тоже узнал. Ирония судьбы в реальности. Можно подумать, что в нашем городе с населением триста тысяч человек ты единственный таксист. Не единственный, но самый востребованный. Ну хорошо, поехали. Машина тронулась. Таксист был болтлив и неприятен, поэтому Багрянцев предпочел отмолчаться, так как ему абсолютно не хотелось вступать с ним в диалог. Тем часом в другом районе города Маша совсем ослабла после посещения пивного заведения на открытой площадке и до сей поры не смогла добраться до своей квартиры. Вася сидел рядом на скамейке в небольшом сквере и хныкал. Ему не под силу было сопровождать домой опьяневшую мать. Делая над собой героические усилия, Маша сделала попытку подняться. У нее подвернулся каблук, равновесие удержать не удалось, и она, падая, ухватилась за случайного прохожего. Привет! Осторожно, девушка. Прохожему оказался не кто иной, как час назад уволенный с работы Дмитрий Прошкин. Не лапай меня, не казенная. Я просто помочь хотел. Хм... Помог? Молодец! Теперь шагай дальше. Держитесь за меня. Упадёте, асфальтную болезнь заработаете. Это что ещё за болезнь? На лбу шишка, на щеке ссадина, из носа кровь в два ручья. Слушай, благодетель. Тебе не кажется, что ты слишком плотно помогаешь мне? Дай лучше закурить. Не курю я. Да и мальчик все видит, грешно. Дай закурить. Или проваливай к чертям собачьим. Жизнь не так хреновая. А тут ты еще со своей. Подождите. Мы не просто так встретились. Жизнь действительно тяжела. Я вижу, как она на вас давит. Но есть пастырь, любящий своих овец, в том числе и заблудших. К нему идти надо. Ваиск, да погоди ты. Не тяни меня за руку. Видишь, с человеком разговариваю. Я могу вам помочь. Ва истинно могу. И чем же? Бутылку поставишь. Беду залить? Беду не зальёшь. Беды, как и грехи, замаливаются. Господь милосерден. Нет для него горя человеческого, к которому он был бы глух или безучастен. Ты поп, Нет, ты я агнец. Овца что ли? Пусть будет так, как вы сказали. Гляжу на обиду ты не огрызаешься. Замечу, что ПОП это аббревиатура. Она расшифровывается как пастырь овец православных. Сам я не православный, но моя вера не отвергает данного понятия. Так что ни в одном из ваших слов я не вижу ничего обидного. Вижу, хороший ты парень, хоть и неказистый. Вызываешься помочь, да не знаешь, что на мне грехов, как звёзд на небе в ясную ночь. Никакому богу простить не под силу. Будь он твой или мой, Бог один, и ничего нет для него невозможного. Асанна ему, аллилуйя. Вам сейчас просто не здороваться, но вы уже близки к духовному прозрению. Разрешите, я провожу вас домой, а то, чего доброго, опять упадёте. Ха, ну, проводи. Дмитрий Прошкин взял Машу под руку и повёл её вслед за Васей, который пошёл впереди, чтобы быть живым маяком на верном пути домой. В это время к первому подъезду вытянутого девятиэтажного комплекса по улице Карла Лимкнахтая, 16, подъехало такси. Приехали. Сдачу можете оставить себе? Нет уж, с такими людьми как ты надо рассчитываться с копейка в копейку. Спасибо за комплимент. Не дивиться, чтоб комплименты тебе отвешивать. Я пристыдил тебя. Пристыдил он. Не усвоил приятель основного правила. Клиент всегда прав. Даже если не прав, все равно с ним надо быть вежливым. Да че уж там. Абсолютное незнание инструкции, нулевой уровень воспитанности. Так. Дом-то я нашёл. А квартира? Алло? Оксана. Оксана, я прибыл. В какую квартиру подняться? А, седьмой подъезд, квартира 246. Это восьмой этаж. Еду. Антон Сергеевич, опять вы выросли на моём пути. <свят> вот уж воистину, пути Господни неисповедимы. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, здравствуйте. Искренне приветствую вас с уважением великим, как бывший директор, бывшего директор. Шутите? А что ещё делать пенсионеру? Годы уходят, радости нет. Настроение надо создавать. Позитивно мыслите, Владимир Ильич. Ну, стараюсь. А моё предложение, помните? Да, помню, но решение пока не пришло. Ну, как придёт, сообщите, буду рад вам помочь. Да, а в наших краях какими судьбами? А по стечению обстоятельств здесь проживает девушка, которая у вас была секретаршей. Оксана Петрова. Да здесь. И Нечаева здесь имеет квартиру. Когда построили этот комплекс, прозванный в народе китайской стеной, многим нашим сотрудникам жилье выдавали. В общем, я не к Нечаевой. Я к Петровой. Понимаю. Что ж, рад был пообщаться с вами. Спасибо, отвечаю взаимностью. Мне в основу чистоты за стиральным порошком. А мне на восьмой этаж. Ну, всего доброго. Обищал Титаник, ремонтом давно не пахло. Зато все вдоху художники и горе писатели вволю посостезались. От гадких изображений глаз спрятать некуда. Удивительно, что лифт ещё работает. Эй, Бог, чтоб этот шкаф не остановился. Застрять в лифте между этажами не в моих планах. Господи, помоги. Вот там лицо вот под дверью. А, странно. С банками нет. низаперта Ау. Есть кто живой? Что так громко? Умирать здесь, пока никто не собирается. А что, дверь на распашку? Тебя жду. Вот и открыла заранее. А, понятно. Ну, как самочувствие? Мне уже лучше. А что с тобой было? Ам, внезапное недомогание. Испугалась. Ну, а в таком случае почему я не скорее? Не знаю. Ну почему-то ты первый пришёл мне на ум. Фух, смотрю на тебя, Петрова, и удивляюсь. Где ты симуляции такой научилась? Невооружённым глазом видно, что зов о помощи ты придумала. Что это значит? Ну ладно. Я решила проверить, насколько ты был искренним сегодня, когда говорил мне о своих переживаниях. Ну что, проверила? Проверила. Бедный тот парень, которому ты достанешься в жены. Это почему же? Да, трудно сказать. Но мне так кажется. Когда кажется, креститься надо. Нет, Оксан, как ни крути, ты бесшабашная девушка. Неужели нельзя было пригласить меня прямым текстом? На прямые тексты ты не всегда отзываешься. Глупо. В следующий раз, когда тебе по-настоящему потребуется помощь, Я могу подумать, что ты решил в очередной раз подшутить надо мной. Не приедешь? Приеду. Но очень буду злой. Надеюсь, сегодня ты добрый. Проходить будешь? Пройду. Не зря ж спешил. Посмотрю хоть, как ты живёшь и с кем. Одна я живу. Одна? В трёхкомнатной квартире? За какие же заслуги тебе такая роскошь? Это не мои заслуги, это наследство от моего заслуженного дедушки. Ему в своё время выделили данную жилплощадь как участнику Великой Отечественной войны. Ясно. Спасибо деду за победу. Значит, поспешил я. Счастливый тот парень, которому ты достанешься в жёны. Антон, ты сегодня какой-то неузнаваемый. И объясняешься в манере, по природе чуждой тебе. А что я сказал не так? Да всё не так. То называешь меня бешабашный, то рассуждаешь, кому я достанусь. Мне неприятно ощущать себя вещью. Ну прости, прости. Шутеть у меня сегодня действительно что-то не получается. Вероятно, от того, что второй раз прокололся со своими чувствами. Как тут не поверить классику? Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдёшь. А не поехать ли нам с тобой в спорткомплекс на Дубровке? М-м, не знаю, зачем, но, пожалуй, соглашусь. Да, я обещал другу потягиваться с ним на татами. Некрасиво получится, если я не сдержу своего слова. А с другой стороны, тебя обидеть не хочу. Ты пригласил меня в гости, правда, не совсем обычным способом. А я вдруг возьму и убегу. У Антона улучшилось настроение. Он уже не думал о том, что якобы напрасно потратил время, посетив Китайскую стену. Оксана непроизвольно расположила его к себе. Они шли вместе по Добровскому проспекту, шли рядом, почти плечом к плечу. Стоило бы им взяться за руки, и прохожие сразу же без предположения увидели бы в них влюблённую пару. Но пока это было не так. Ну вот мы и пришли. Однако что-то главного спортсмена не наблюдаю. В зале его нет. Ты о ком? Да хотел познакомить тебя с Игнатом. Замечательный парень, мастер по карате. А ты? Не, я не мастер. Но Игнату мало в чем уступаю. Почему тогда не мастер? Я педагог, а он спортсмен. Участвует в соревнованиях, зарабатывает данные. Мне этого не нужно, если сравниваю, что в основном только с ним. А тренировку других спортсменов можно посмотреть. То можно было бы, но мы пришли к шапочному разбору. Вот, видишь, народ расходится. Жаль, ничего не остаётся и нам, как разъехаться по домам. Главное же на этом жизнь не кончается, будет время и тренировку посмотришь, и с Игнатом познакомишься. А с Игнатом знакомиться обязательно? Он мой хороший друг. Интереснейший человек. Ладно, как-нибудь. На этот раз Антон Сергеевич был более внимательным. Он проводил Оксану до самого подъезда Китайской стены, после чего на троллейбусе поехал домой. Спокойствие и удовлетворённость от совместно проведённого времени с Оксаной Петровой отражались в его карих глазах, открывая всему миру его приподнятое настроение. Войдя в подъезд своего дома, он быстро поднялся на второй этаж, где на лестничной площадке столкнулся с Машей, которая отрешённо стояла, прислонившись к стене, и выпускала изо рта клубы сигаретного дыма. Ну что, Маша, опять о рге намечается? Нет, Антон Сергеевич. Я готовлюсь сказать прощай моей прошлой жизни. Не смейся. Да я серьёзно. Сегодня, так сказать, совершаю ритуал. Я и не смеюсь, хотя для этого повод вполне очевидный. Я ухожу к Богу. В каком смысле? В обычном. Сегодня у меня день последнего греха, а завтра молитвы и покаяния. Так разве так идут к Богу? Для своих 30 лет ты весьма бесстыдно одета. Вместо тонкого аромата духов от тебя вон несёт перегаром и куришь. Всё это прощальное. Всё это в последний раз. Ну-ну. Хочется поверить. Да. Что-то не совсем получается. Я познакомилась со святым человеком. Он сказал мне: "Идём со мной". Я спросила: "Куда?" Он ответил: "Я иду к Богу. Составь мне общество". И я сказала: "Не могу". У меня грехов больше, чем звезд на небе, а он мне «простись с грехами и покайся». А, значит, говоришь, прощаешься с грехами? Да. Я допила последнюю бутылку водки, сейчас докуриваю последнюю пачку Примы. А с кем э, последний раз переспишь? С кем угодно. Хоть с тобой. Мне все равно. Не-не-не, это же спасибо, Маша, спасибо. Лучше я останусь на всю жизнь девственником, чем помогу тебе избавиться от последнего греха. А зря? Я многое умею. Я да вижу, не тому учила тебя жизнь. А с другой стороны, кто знает? Может быть, Бог и вырзумит тебя, если, конечно, ты дойдёшь до него и не отступишься. Не отступлюсь. Одна просьба к тебе. Ваську в секту не тяни. А вот это Точно, не твоё дело. Маша, для молитвы всё готово. А, это и есть твой Святоша. Он не Святоша. Он святой. Угу, ну угу. -ну, ну -ну. Если что, там в стенку стучи. Ваську на ночь возьму. Паша, я слышал, как вас унижал этот человек. Будьте благодарны ему своей грубостью. Он помогает вам ощутить себя ничтожным перед Богом. Написано: "Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится". Я разоткровения чилась перед ним, а он во всём упрекнул меня. Не огорчайтесь напрасно и знайте, он сам на себя навлекает наказание. А нас с вами ждет прощения. Идемте для молитвы, все готово. Я не умею молиться. Здесь особой науки не требуется. Встанем на колени, закроем глаза, чтобы не видеть окружающую нас скверну, прислушаемся к своему сердцу. И будем славить Господа. Хм, ну, не знаю, получится у меня или нет. Ну я попробую. Не сомневайтесь. Если на уме нет слов, повторяйте за мной то, что буду говорить я. Кто там? Маш, открой, это я, Лёха. Что тебе надо? Ты что, намекаешь, что не пустишь меня? Я не намекаю. Я говорю об этом прямо. Машка, открой по-хорошему, не то худо будет. Ах, как не вовремя. Лёха, уходи, не до тебя мне сегодня. Как ты дверь какая? Давай, открывай! Не откроешь, я тебе дверь вышибу, поняла? Маша, у вас а есть какой-нибудь тебя... тяжёлый предмет? Стояние. Какой? Ну, молоток, например. Обычного молотка пусть у меня нет. Меня! Но на ты кухне думаешь, есть молоток раз! для отбивания мяса. Бабола Нова Истории в звуке